Глава 13 Звездная пристань. На гребнях волн ветер сбивал белую пену. Гарден смотрел на далёкий берег. К сожалению, он не мог добраться туда вверху. Значит, придется верить в свою судьбу какой-то барше и уповать на то, что она поплывет кверху палубой, а не килем. Гардену доводилось плавать по морям. Но всю жизнь проведя в приморском городе, он терпеть не мог путешествовать по воде, хотя никогда не признался бы в этом. Они покинули Крондор на корабле и шли вдоль берега, а затем узкими проливами из горького моря в море грез, которое было скорее огромным соленым озером, чем морем. В Шамате они нали лошадей и поднялись по реке Доулин до ее истука, до Большого Звездного Озера. Теперь они дожидались подхода баржи, которая могла бы перевести их на остров. Баржу толкали шестами два человека в домотканых штанах и туниках, судя по виду местной крестьяне. Гарден, брат Даминик, косами шесть воинов Цурани собирались отправиться на ней на остров Звездная Пристань, который лежал в миле от берега. Гарден поёшился. Ветер был не по сезону холодным. «Это уже урожение жарких земель, капитан», — посмеиваясь сказал Касами. «Да, здесь холодно, но дело не в погоде», — серьезно ответил ему Гарден. «С тех пор, как я уехал от принца, меня одолевает тревока Брат Доминик ничего не сказал, но по его лицу было ясно, что и он ощущает то же самое. Касами остался в Крондере, поскольку отряд с Ураней обеспечивал охрану короля — А когда пришли вести о Таруте, Лиам отправил его с Гарденом и Шапианским монахом в Звездную Пристань. Косами был рад возможности еще раз повидать Пага. А кроме того, было понятно, что король считает безопасность монаха жизненно важным делом. Бажа причалила, и один из перевозчиков соскочил на берег. «Что перевести лошадей? Надо сделать дворы СССР!» — сказал он. Косами, который командовал отрядом, согласился. «Хорошо». Он указал на пятерых своих солдат. «Они поедут первыми, мы за ними». Гарден не стал возражать, он вовсе не рвался быть первым. Войны молча завели лошадей на борт. Какие бы мысли о поездке на отлом суденышке не посетили их, они по-прежнему сохранили невозмутимое спокойствие. Баржа отошла от берега. Гарден смотрел ей вслед. Весь южный берег Большого Звездного озера казался необитаемым, и только на острове можно было заметить признаки жизни. И почему, думал Гарден, люди решили жить в таком уединении? Легенда гласила, что озеро образовалось, когда с неба упала большая звезда, Но по какой-то причине на его берегах никто не селился. Оставшийся на суше воин Суррани сказал что-то на своем языке, указывая на северо-восток. Касами сгинул туда. Гарден Доминик тоже. Над самым горизонтом, опережая надвигающуюся ночь на быстрых крыльях, к ним летели какие-то существа. «Кто это?» — сказал Касами. «В нашем мире я не видел таких больших птиц. Они размером почти с человека». Гардан прищурился. «Эшап, милосердный, все на берег!» Вдруг закричал монах. Перевозчики медленно, но верно отдалявшиеся от берега, оглянулись. Увидев, что Гарден его спутники схватились за оружие, они быстро повернули обратно. Один из паромщиков в страхе кричал и молился далее. Огромные существа были похожи на мужчин с синей кожей, с головами лысых обезьян, мускулистыми торсами и длинными цепкими хвостами. Плечевые и грудные мускулы сокращались, приводя в движение огромные перепончатые крылья. Гарден сосчитал. Их оказалось 12. Издавая тонкие крики, летуны спикировали на людей. Лошадь Гарден шарахнулась. Он свесился на сторону, с трудом увернувшись от когти одного из летунов. Сзади раздался крик, и Гарден увидел, как противоестественное создание уносит перевозчик, схватив его за голову. С текущим криком оно склонилось, раздрало человеку горло и разжало когти. Перевозчик, весь залитый кровью, пал воду. Гардену пришлось отбиваться от другой твари, которая пыталась схватить таким же образом и его. Он ударил крылатое существо мечом по лицу. Но она только взмахнула крыльями, подавшись назад. А там, куда ударил меч, не осталось даже отметины. Существо поморщилось, тряхнуло головой и опять бросилось на человека. Гарден упал на спину, сосредоточившись на протянутых к нему длинных руках. Человеческие пальцы заканчивались птичьими когтями, царапавшими клинок Гардена. Капитан пожалел, что лошадь убежала вместе с привязанным к седлу щитом. «Что это за создание?» — крикнул косами. «Откуда-то сзади раздался голос Доминика». «Это существа, сотворенные при помощи черной магии из природных стихий. Наше оружие против них бесполезное». Цуране, казалось, это сообщение нисколько не смутило. Они отбивали нападения, как поступили бы, встретив любого врага. Хотя удары мечи не причиняли нападавшим вреда, они, по-видимому, были болезненными, потому что сопротивление Цуране вынуждало летунов отшатываться и уворачиваться. Гарен, наглядевшись, обнаружил что-то меня к косами приблизить к нему. Чудовища снова налетели на людей. Кто-то из солдат вскрикнул и упал. Косами вернулся откинувшихся на него двух летунов, применив меч, щит и все свое умение. Но капитан знал, что надежды на спасения нет. Пройдет время, они устанут и ослабеют. Доминик, взмахнув в дубинку, сделал выпад. Раздался тонкий писк, полный боли. Оружие не могло бить магически созданное существо, но кость оно могло ему сломать. Тварь сделала крутой вираж, пытаясь остаться в воздухе, но все же неотвратимо приближалась к земле. Как только лапы коснулись земли... Она испустила душераздирающий вой, и превратилась в сноб искор. Со вспышкой которой в сгущающихся сумерках чуть не ослепило людей, Летун исчез, оставив на земле дымящееся пятно. «Они созданы из воздушных стихий, они не могут касаться земли!» — закричал Доминик. С косами обернувшись, увидел, что погибли трое его солдат. Гарден рубанул мечом Летуна, подлетевшего к нему справа, а туда Летун нырнул вниз и царапнул во земле. Но этого оказалось достаточно, из него тоже полетели искры. Панякин протянул руку и схватил за хвост другое чудовище, чтобы оторваться от земли. Искры побежали по хвосту второго летуна, и он тоже рассыпался. Девять оставшихся летунов окружили людей, но нападали они теперь с большей осторожностью. Один спикировал на Доминика, который приготовился отразить нападение. Вместо того, чтобы наброситься на монаха, крылатое существо подалось назад, пытаясь сбить его с ног. Гарно подбежал к этому летуну сзади и, удерживая меч одной рукой, схватил другой рукой его ногу. Крепко ухватившись, Гарден прижался лицом к оголенному бедру злобной твари. Желудок капитана сжался, а тело создания исходил омерзительный запах гнилой плоти. Вес Гардена притянул летуна к земле. Он вскрикнул и дико забил крыльями, но потерял равновесие и коснулся земли. Еще один столб искр расставил в руке. Гарден успел откатиться в сторону, но все же обжег руки. Силы почти уравнялись. На берегу осталось семеро людей. Гарден, Касами, Доминик, три солдата-перевозчик, размахивающие шестом, и восемь летучих обезьян. Некоторое время чудовища кружили в воздухе, вне пределов досягаемости солдат. Они начали разворачиваться для новой атаки, когда на берегу неподалеку от людей возникло какое-то мерцание. Гарден вознес молитву Титу, Богу Солдат, чтобы не появился кто-нибудь на подмогу нападавшим. Еще один враг, и они погибли. Во вспышке света появился человек, одетый в черную тунику и такие же штаны. Гардены косами узнали Пага и закричали, предостерегая его. Чародей спокойно наблюдал за происходящим. Одно из существ, увидев не противника, издало ликующий крик и спикировал к нему. Пак стоял не шевелясь, словно не собирался защищаться. Тварь стремительно приближалась к нему, но вдруг натолкнулась на невидимую преграду, свалилась на землю и исчезла ослепительные вспышки. Испуганно заверещав, уцелевшие твари поняли, что перед ними враг, которым не по силам. Все семеро разом повернули и полетели на север. Паг поднял руки, и на его ладонях заплясал голубой огонь. Он размахнулся и бросил его вслед чудовищем, спасавшихся бегством. Шар голубого огня настиг, и как внезапно разрушившееся облако, поглотил их. И раздались давленные крики. Мерзкие создания, кувыркнувшись, падали, охваченные зеленым пламенем, которое гасло в покрытом рябью озере. Гардан, не отрываясь, смотрел на Пага, подходившего к обессиленным людям. Его лицей взгляде читалась такая сила, какой Гардену прежде видеть не приходилось. Но вот выражение лица чародей резко изменилось, и он снова стал прежним пагом, и в 26 лет было в нем что-то мальчишеское. Неожиданно улыбнувшись, он сказал «Добро пожаловать в звездный пристань, друзья!» Огонь камина наполнял комнату уютным теплом. Гарден и Доминик устроились в больших креслах у очага, а косами по обычу Цурани сидел на низкой софе. Кулган перевязал обожженные руки капитана, суетясь над ним, как мать над малым ребенком. Они давно знали друг друга, еще с мирных времен в крайте и Кулган вполне мог позволить себе поворчать. «Неужели ты настолько глуп, что схватился за летуна? Кто ж не знает, что контакт с существом, состоящим из природных стихий, и превращающимся в исходное состояние, чреват неприятностями. В такой момент оно выделяет много света и жара». Гарден надоело слушать воркотню чародея. «Я не знал». сами а ты? А ты, Доминик?» Косами рассмеялся, а Доминик ответил. «Конечно, знал!» «Ну и как, это помогло?» — пробормотал капитан. «Коган, если ты закончил, может быть, мы поедим? Я уже целый час ощущаю запах еды и скоро сойду с ума!» Пак, прислонившийся к стене очага, рассмеялся. «Капитан, не час, а едва ли больше десяти минут!» Они сидели в комнате на первом этаже недостроенного дома. «Пак, я рад, что король позволил мне посетить твою академию!» — сказал Косами. — Я тоже, — сказал брат Доминик. — И в сорте все очень радуются копиям книг, которые вы нам прислали, но однако мы до сих пор не знаем о ваших дальнейших планах. Нам хотелось бы узнать больше. — Я счастлив приветствую всех, кто приехал сюда в поисках знаний, брат Доминик. — Возможно, когда-нибудь мы воспользуемся правом нанести ответный визит и посетим вашу легендарную библиотеку. — И непременно воспользуюсь этим правом, брат Доминик, — добавил Кулган, повернув голову. «Когда бы вы ни приехали, мы всегда будем рады вам», — ответил монах. «Обрати внимание на этого», — сказал Гарден, кивком головы указывая на Кулгана. «Оставь его в подземных хранилищах, и больше никогда не увидишь! Он так да ник, что медведь до да меда!» В комнату вошла очень красивая женщина. Черноволосая, с большими темными глазами и двое слуг. Все они несли под с едой. Женщина поставила тарелки на длинный стол в другом конце комнаты. «Пора ужинать!» «Брат Доминик, это моя жена Кейтелла», — представил ее Пак. Монах встал и почтительно поздоровался. «Добрый день, госпожа!» Она улыбнулась ему в ответ. «Пожалуйста, зовите меня просто Кейтелла. Мы не соблюдаем формальностей!» Монах, слонив голову, уже пошел к предложенному ему стулу, но обернулся на звук открывшейся двери. И впервые с тех пор, как гарно познакомился с ним, утратил невозмутимость. В комнату убежал Уильям, а за ним чешучатый зеленый фантус. «И шап милосердный!» «Это что же, огненный дракон?» Уильям подбежал к отцу обнял его, внимательно оглядывая вновь прибывших. «Фандус владелец этого поместья», — ответил Кулган. «Все мы здесь живем по его милости, хотя больше всего он милует Уильяма». Дракон, словно соглашаясь, глянул на Кулгана. Потом его большие красные глаза снова обратились на стол. «Уильям, поздоровайся с косами», — сказал Пак. Уильям, улыбаясь, склонил голову. Он заговорил на языке Цурани, и косами засмеявшись, ответил ему. Доминик слепопытно посмотрел на них. «Мой сын одинаково хорошо говорит и на корольском на и на цуране», — пояснил Пак. «Я написал много книг на цуране, ведь перенести меткими искусства Великой Тропы не так просто. много из того, что я делаю, — результат того, как я мыслю. А мысли я заклинаниями на языке цуране. Когда-нибудь Уильям мне поможет отыскать способ перевести чародейские заклинания на наш язык, и тогда я смогу учить тех, кто живет здесь». «Господа, не достывает напомнил Кейталла. «А моя жена не разрешает говорить за столом о магии», — добавил Пак. Кулган фыркнул, а Кейта улыбнулась. «Если бы я не запрещала, эти двое вставали бы из-за стола голодными». Гардан с перебинтованными руками резко встал. «Меня больше одного раза приглашать не нужно!» Он сел за стол, и тут же один из лук наполнил его тарелку. Обед прошел за приятной беседой. Говорили о всяких пустяках. Словно вместе с уходом дня исчезли все дневные бедствия. Никто не вспоминал о тех мрачных событиях, которые провели в Звездную Пристань Гардена, доминика и Касами. Ничего не было сказано ни о путешествии Аруты, ни об угрозе Мурмандрамаса, ни о нападении на аббатство. На пару часов мир стал милым местом, где и старые друзья, новые гости и радость общения. Потом Уильям пожелал всем спокойной ночи. Доминик был поражен сходством между сыном и матерью, хотя мимика и жесты мальчика были точно такими же, как у отца. Фантус, накормленный тарелкой Уильяма, Пошлепал из комнаты вслед за ним. «Я не верю своим глазам», — сказал Доминик после того, как мальчик с драконом вышли. «Сколько я помню, дракон всегда был у чем-то вроде домашней кошки», — сказал Гарден. Кулган, раскуривавший трубку, заявил. «Ха, больше нет. Мальчишка и фатус неразлучны с первого дня их встречи». Кейтал улыбнулась. у них обоих есть что-то необычное. Иногда мне кажется, что не понимают друг друга». «Госпожа Кейталла», — ответил ей Доминик. «В этом месте вообще мало обычного, и такое собрание чародеев в рамках строительства... необычно!» Пак, поднявшись, пригласил гостей к креслам очага. «Не забывайте, что братство чародеев существует давным-давно, так же, как традиция делиться знаниями». «Так и должно быть», — заметил Кулган, пыхнув трубкой. «О строительстве Академии мы, пожалуй, поговорим завтра», — предложил Пак. «Тогда я смогу показать вам все поселение. Вечером я прочту письма от Аруты и Аббаты». «Я знаю все, что случилось до отъезда рот из Крондера». «Гарден, а что произошло по дороге в Сарт?» Капитан, который уже начал дремать, стряхнулся и кратко рассказал о путешествии с Крондера в Сарт. Брат Доминик молчал, потому что капитан не упустил ничего важного. Потом наступила очередь монаха, и он рассказал о нападении на аббатство. Когда он закончил, пока и Кулган задали несколько вопросов, но от объяснения воздержались. «Новости, которые вы принесли, заслуживают глубочайшего внимания», — сказал Пак. «Однако час уже поздний, а на этом острове, я думаю, есть и другие люди, с которыми надо бы посоветоваться. Я предлагаю показать этим усталым путникам их спальни, а серьезные разговоры отложить на завтра». Гарен, подавив зево, кивнул. Кулган пожила всем спокойной ночи, проводил к брата Доминика капитана, в отведенной им комнаты. Пак, покинув кресло у камина, подошел к окну. Малая луна, выглядывая из облаков, отражалась в воде. Кейтала подошла к мужу и обняла его за плечи. «Тебя беспокоили эти новости, муж?» «Это был не вопрос, а утверждение. Ты, как всегда, знаешь, о чем я думаю». Он повернулся, оставаясь в кольце ее рук, притянул жену к себе, вдохнул запах ее волос и поцеловал. «И это надеялся, что мы не будем знать иных забот, кроме строительства, академии воспитания детей». Она улыбнулась ему в ответ, и ее взгляд выражал бесконечную любовь. «У нас в Турили есть поговорка «Жизнь — это проблемы, жить — значит решать проблемы». Он улыбнулся, и она добавила. «Ну и что ты скажешь о новостях, которые принёс косами?» «Не знаю». Он погладил её волосы. «Не так давно я ощутил какое-то грызущее чувство. И решил, что это простое беспокойство о строительстве. Но, по-видимому, ошибся. По ночам не снятся сны». «Знаю, Пак. Я видел как ты ворочаешься во сне. Ты ещё мне расскажешь о них». «Мне не хотелось бы беспокоить себя, дорогая. Я думал что это просто духи давно прошедших тревожных времён». Но теперь...» «Теперь я не знаю, что и думать. Один сон повторяется в последнее время все чаще. Где-то в темноте меня зовет голос. Он просит о помощи». Кейтала ничего не ответила. Она знала, мужа и была готова ждать, пока он не откроет свои чувства. Помолчав, Пак сказал, «Я знаю, чей это голос Кейтала. Я слышал его в самые трудные времена. В тот ужасный момент, когда исход войны в Рад был неясен, а судьба обоих миров зависела только от меня. Это Макрос». «Я слышу его голос!» Кейтала вздрогнула, обняла мужа. Имя Макроса Черного, чья библиотека послужила семенем, из которого теперь росла Кадемия Чародеев, было ей хорошо известно. Макрос был загадочным чародеем. Он не принадлежал ни к Великой Тропе, как Пак, ни к Малой, как Кулган. Он прожил достаточно долго, чтобы казаться вечным, и умел видеть будущее. Он всегда мог воздействовать на ход войны, играя с людьми в какую-то космическую игру, цель которой никому, кроме него не была ясна. Он избавил Медкемю от врат, таинственный и загадочного моста, соединившего два мира, ее родной и этот, в котором она жила сейчас. Она прижалась к Пагу, положив голову ему на грудь. Она знала, что беспокоит Пага. Макросы не было в живых. Гарден Косеми и Доминик стоили на уровне первого этажа, любуясь работой, которая шла у них над головой. Каменщики, нанятые в шамате, клали ряд за рядом, возводя высокие стены Академии, Пак с Колганом рассматривали план, представленный мастером-строителем. Колган жестом пригласил гостей присоединиться к ним. «Это очень важно, так что надеюсь, вы нас извините», — сказал старый чародей. «Мы не так давно начали работы и очень хотим, чтобы они не прерывались». «Здание, похоже, будет необъятным», — заметил Гарден. 25 этажей и несколько еще были высоких башен, чтобы наблюдать небо». «Невероятно!» — ахнул Доминик. «Такой дом способен вместить не одну тысячу людей». Голубые глаза Кулганы весело блеснули. «Судя по тому, что рассказывает Пак, сооружение, которое он видел в другом мире, в несколько раз превосходит наш проект. Там целый город превращен в одно огромное здание для чародеев. Но нам есть куда расти. Может быть, когда-нибудь Академия займет весь этот остров». Мастер-строитель ушел. «Идемте, продолжим осмотр», — предложил Пак. Они завернули за угол и вышли в группе домов, представлявших собой небольшое поселение, — Им встречались мужчины и женщины, одетые на кашианский манер, и так, как одевались в королевстве. В центре поселения на небольшой площади играли дети. Среди них был и Уильям. Доминик огляделся и заметил фантуса, который грелся на солнышке неподалеку. Дети пытались ногами загнать в пустой бочонок кожаный меч, набитый тряпками. Казалось, в их игре не было никаких правил. Доминик рассмеялся. «Когда я был мальчиком, я тоже играл в эту игру». «И я», — улыбнулся Пак. «Многое из того, что мы собираемся делать, пока не неосуществимо, поэтому у детей нет постоянных занятий. Кажется, они не возражают». «Что это за место?» — спросил Доминик. «Здесь временно живет все наше сообщество. То крыло здания, где обитает Кулган, моя семья и расположены несколько комнат для занятий, пока единственное достроенное помещение Академии. Сейчас мы строим верхние верхнем этаже. Те же, кто приезжает в Звездную пристань, чтобы учиться и служить в Академии, селятся здесь, пока в главном здании не будет готова комната для жилья. Он повел в самый большой дом». Уильям бросил игру и побежал за отцом. Пак положил руку на плечо сына. «Ты занимался сегодня?» «Начал, но бросил. Сегодня не получается!» Пак нахмурился, но Кулган ласково потолкнул Уильяма назад, к играющим детям. «Беги, мальчик, не переживай. Этого папа, когда учился у меня, не всегда хорошо успевал. Все придет в свое время». «Не всегда успевал?» Едва заметно улыбнулся Пак. «Наверное, лучше сказать, долго соображал». Поправился куган «Кулган будет дразнить меня до самой моей смерти!» — вздохнул Пак, ходя в дом. Дом, казалось, был построен только для того, чтобы вместить большой стул, да еще камин. С высокого потолка свисали лампы, ярко уютно освещавшие комнату. Пак взял себе стул, пригласил садиться остальных. Доминик был рад сесть поближе к огню. Несмотря на позднюю весну, день выдался холодным. «А что это за женщины и дети?» — спросил он. Кулган, вытащив из-за пояса трубку, начал набивать ее табаком. «Дети — это сыновья и дочери тех, кто приехал сюда. Мы хотим устроить для них школу. У Пага появились странные идеи о том, чтобы когда-нибудь дать образование всем жителям королевства. Хотя я что-то не вижу, чтобы образование было так уж популярно. А женщины — это либо жены чародеев, либо волшебницы. Их чаще всего называют ведьмами». Доминик пришел замешательство. «Ведьмы?» Хулган, прикурив от огня, который появился у него на кончике пальца, выпустил клуб дыма. «Какая разница, как их называть? Они тоже кое-что умеют. Я не знаю почему, но мужчин терпят во многих местах, где они занимаются чародейством, а женщин выгоняют чуть ли не из каждой деревни. Но ведь считается, что женщины черпают свою силу в единении с темными силами», — сказал Доминик. Кулган отмахнулся. И «Ерунда, это предрассудки, простите мне мою правоту. Источник их силы не темнее нашего». А их манера гораздо приятнее манер некоторых резвых, но заблуждающихся прислужников в некоторых храмах. «Верно», — сказал Доминик, — «если говорить об известных членах известных храмов». Кулган вопор посмотрел на Доминика. «Простите, но несмотря на то, что храмы Шапа более открыты миру, чем другие, ваши замечания все же очень пристрастны. А что, если женщина не принадлежит какому храму? Выходит, женщина, которая служит в храме, святая, а если исполняет обряды в лесной избушке ведьма...» Даже мой старый друг-отет Стули не согласился бы с таким заключением. Значит, речь идет не о природе добра и зла, а всего лишь о том, что красивее наряжается. «Вы не собираетесь нарядиться красиво?» — улыбнулся Доминик. Хулган выпустил клуб дыма. «В некотором смысле да, хотя это самая последняя причина, по которой мы все это затеяли. Мы хотим собрать в одном месте как можно больше магических наук». «Простите мои неловкие вопросы», — сказал Доминик. Но мне бы как раз хотелось узнать, зачем вы это делаете? Король, ваш могущественный союзник. И наш вам беспокоится, что за вашими действиями может скрываться какая-то тайная цель. Поэтому раз я отправился сюда, было решено, что... Вы вполне можете сравнить то, что мы делаем, с тем, что мы говорим?» Закончил за него пак «Сколько я знаю Пага, он всегда действует, не забывая о чести». Вмешался в разговор Касами. «Если бы у меня были хоть малейшие сомнения...» Продолжал Доминик. «Я бы сейчас не сказал ни слова...» «То, что вас самые высокие цели, не подлежит сомнению. Просто...» «Что?» — в один голос спросили Пак и Кулган. «Ясно, что вы хотите учредить скорее сообщество ученых, чем что-либо иное. Это во всех отношениях похвально. Но вы не всегда здесь будете. Когда-нибудь может случиться так, что Академия станет могучим оружием в дурных руках?» «Поверь», — сказал Пак. «Мы принимаем все меры, чтобы избежать такого исхода». «Верю», — ответил Доминик. Выражение лица Пага изменилось, словно он что-то услышал. «Они идут», — сказал он. Кулган прислушался. «Гамина?» — спросил он шепотом. Паг кивнул, а Кулган удовлетворенно запахтел трубкой. «Ее слышно лучше, чем раньше. Она с каждой недели становится сильнее». «Я прочел письма, что вы принесли, и позвал человека, который может нам помочь. С ним приедет еще один человек», — объяснил Паг остальным. Кулган добавил... «Второй человек – девочка. Она способна посылать свои мысли и принимать чужие с большой ясностью. На сегодняшний день она единственный известный нам человек с таким даром. Паку рассказывали о таких способностях на Келеване, но они всегда требуют тренировки развития». «Это похоже на общение умов», – пояснил Пак, – «которым пользуются некоторые жрецы. Но вовсе не нужно, чтобы те, кто общается, находились поблизости друг от друга. Нет также опасности быть пойманным разумом того, с кем говоришь. Он гаминный редкостный дар». Она проникает в ваши мысли, а вам кажется, будто вы слышите ее. Мы надеемся, что когда-нибудь поймем этот дар и сможем учить других пользоваться им. «Они уже близко», — сказал Кулган и поднялся. «Господа, я прошу вас помнить, что Гамина очень застенчива Я пережила нелегкие времена. Не забывайте об этом и будьте с ней ласковы». Кулган открыл дверь и вошли двое. Мужчина в красном одеянии выглядел древним старцем. Остатки его седых волос, как клубы дыма, опускались на плечи. Он шел медленно, неуверенно предоставляя ноги, и опираясь на плечо девочки, пришедшей вместе с ним. По неподвижным зрачкам, которые были устремлены вперед, приезжие догадались, что человек слеп. Но внимание всех привлекла девочка. Она была одета в домотканную рубаху. Казалось, ей не больше семи лет. Сущая кроха, испуганно вцепившаяся в руку, лежавшая на ее плече. Бледная личика с тонкими чертами — Огромные синие глаза, почти такие же белые, как у старика, волосы, изредка поблескивавшие золотом. Доминику Гардену косами пришло в голову, что это малышка – самый прелестный в мире ребенок. Сквозь детские черты проступали черты будущей женщины непревзойденной красоты. Куган подвел старика к креслу. Девочка осталась стоять рядом со стариком, положив руку ему на плечо. Словно боялась потеряться. На незнакомцев она поглядела с выражением загнанного в угол дикого зверька. «Это Роуген». — сказал Пак. слепой старик подался вперед, словно прислушиваясь, и спросил. «С кем я встретился?» Его лицо, несмотря на преклонный возраст, было живым, подвижным и улыбчивым. Понятно было, что он, напротив, рад встрече с незнакомыми людьми. Пак представил трех приезжих, сидевших напротив Кулгана и Роугена. Улыбка старика стала шире. «Рад познакомиться с вами, достойные господа!» «А это Гамина!» — сказал Пак. Все вздрогнули, когда в сознании каждого прозвучало. «Привет!» Рот девочки не открывался. Она не двигалась, разглядывая присутствующих огромными синими глазами. «Она сказала что-нибудь?» — спросил Гарден. «Мысленно», — ответил Кулган. «Она не умеет разговаривать по-другому». Ролнин похлопал девочку по ладошке. Гамина родилась этим даром и чуть не свела с ума свою мать беззвучным плачем. Лицо старика помрачнело. Мать и отца Гамины забросали камнями жителей их же деревни. Они думали, что родился демон». Они побоялись убить младенца, опасаясь, что может превратиться в свой настоящий вид и уничтожить их, и оставили ее в лесу умирать от голода и холода. Тогда и не было еще и трех лет. Гамина проницательно сгонула на старика. Он повернул к ней лицо, словно видел ее, и сказал. «Да, вот тогда я тебя и нашел». «Я жил в лесу», — продолжил он свой рассказ. «В заброшенной охотничьей хижине. Меня тоже выгнали из моей родной деревни, но это случилось давно, много лет назад». «Я предсказал смерть мельника, и все подумали, что я сам не повинен. Они решили, что я колдун». «Роуген обладает даром предвидения. Наверное, он был дарован ему, чтобы восполнить его слепоту», — сказал Пак. «Он слеп от рождения». Роуген широко улыбнулся и снова похлопал девочку по руке. «Мы двое очень похожи. Я все время боялся. Что будет с ребенком, когда я умру?» Прервав рассказ, он обратился к девочке, которая пришла в волнение от его слов. Она дрожала, в глазах стояли слезы. «Перестань!» — сказал он ей нежно. «Я умру, и все умрут. Надеюсь, что не скоро!» Усмехнувшись, прибавил он и вернулся к своему повествованию. «Мы из деревни неподалеку от Саладура. Когда до нас даши вести об этом удивительном месте, мы отправились в путь. Мы шли сюда шесть месяцев, потому что я очень стар. Здесь мы нашли людей, которые похожи на нас, которые хотят учиться у нас и не боятся Здесь мы дома». Доминик покачал головой, поражаясь, как человек глубокой старости и ребенок прошли пешком не одну сотню миль. Он искренне переживал за них. «Я понял еще одну сторону вашего проекта. Много ли здесь таких людей, как эти двое?» «Не так много, как мне хотелось бы», — ответил Пак. «Некоторые из известных чародеев не хотят присоединяться к нам. Некоторые боятся нас. Они не хотят раскрывать свои способности. Кто-то просто еще не знает о том, что мы есть. Но некоторые, как Роуген, находят нас. Здесь около 50 чародеев». «Это немало», — заметил Гарден. «В ассамблее было две тысячи», — сказал Касами. «Примерно столько же человек были последователями малого пути, а те, кто добился черной мантии звания великого, знака могущества мага, это лишь каждый пятый из тех, кто начинал учение в условиях, гораздо более суровых, чем здесь у нас». «А как же те, кто не закончил учение?» — спросил Доминик с на Пага. «Их убили». Коротко ответил Пак. Доминик решил, что Пагу не хотелось бы развивать эту тему, По лицу девочки промлекнул страх. Роуген сказал. «Не бойся, никто тебя здесь не обидит. Пак говорил о том, что было давным-давно и далеко-далеко. Когда-нибудь ты будешь учить других?» Девочка успокоилась, и даже некоторая гордость отразилась на ее лице. Было видно, что она очень привязана к старику. «Роуген», — сказал Пак, — «происходит нечто непонятное. Чтобы постичь это, нам может понадобиться твоя помощь. Ты согласен помочь нам?» «Это важно?» «Я не стал бы просить тебя, если бы это не было жизненно важно. Принцесса Анита на пороге смерти. Принц Арота постоянно рискует жизнью, подвергаясь нападениям со стороны неизвестного врага». Девочка встревожилась. Или, по крайней мере, так показалось Гардену Доминику. Роген, словно прислушиваясь, склонил голову навык и сказал, «Я знаю, это опасно, но мы в долгу перед Пагом. Он и Кулган — единственная надежда для таких людей, как мы». И Паг и Кулган, казалось, смутились, но ничего не сказали. Кроме того, Аруто, брат короля, который подарил нам этот чудесный остров. Что скажут люди, когда узнают, что мы могли помочь и не помогли? Ясновидение Роугена совсем не такое, как у других. Тихо сказал Пакт Аминнику. Ваш орден славится знанием пророчеств. Дамини кивнул. Роуген же видит вероятные события. Иначе я не могу сказать. То, что может случиться. Ему требуется для этого немало сил. И хотя он крепче, чем кажется, все же он очень стар. «Лучше, чтобы с ним беседовал только один человек. А раз вы имеете наиболее ясное представление о природе колдовства, с которым вам довелось встречаться, я думаю, вы и расскажете ему все, что вам известно». Доминик согласился. Не очень попрошу вас не вмешиваться». Прибавил Пак, обращаясь к остальным. Роген, потянувшись через стол, взял руки священника. Доминик удивился неожиданной силе, жившей в этих иссухших старых пальцах. Хоть Доминик и не обладал даром предсказаний, он знал, как это делается у них в Ордене. Очистив сознание от посторонних мыслей, он начал рассказывать о том, что произошло с того момента, как Джейми убежал по крыше баночных ястребов, и до того дня, когда Рут уехал из Сарта. Роуген молчал. Гамина не двигалась. Когда Доминик сказал о пророчестве, в котором Рут именовался сокрушителем Тьмы, старик вздрогнул, и губы его беззвучно задвигались. Монах говорил, и атмосфера в комнате стала тревожной. Казалось, даже огонь потускнел. Гарден обнаружил, что сидит, охватив руками плечи. Монах замолчал, а Роуген по-прежнему крепко держал его руку. Подняв голову, он слегка откинул ее назад, словно прислушиваясь к каким-то отдаленным звукам. Некоторое время он молча шевелил губами. Потом тихо произнес что-то. Так тихо, что никто не расслышал слов. Внезапно он заговорил громким, твердым голосом. «Есть нечто. Существо. Я вижу город могучий бастион, башни и стены. На стенах стоят люди, которые хотят защитить город». «Вот, город в осаде. Его захватили, башни горят. В городе резне. Защитников осталось мало. Они отступили в главную башню. Те же, кто грабят, убивают не люди. Я вижу последователей темной тропы их слуг гоблинов. Они заполнили улицы, их мечи льют кровь. Я вижу, как воздвигаются лестницы, чтобы взять штурмом главную башню. Странные лестницы и мосты, созданные из тьмы». Маш не запылала, она все в огне. И это конец. Наступила тишина. «Я вижу врага», — продолжал Роген. «Его силы собрались на равнине, над ней меряют странные знамена. На лошадях сидят садники в черных доспехах. На их щитах и плащах непонятные знаки. Ими командует Морелл». Из незрячих глаз старика текли слезы. «Он красив и ужасен». У него на груди отметина виде дракона. Он стоит на холме, а перед ним проходит армия, распевающая боевые песни. Несчастные люди-рабы тянут огромные военные машины. И опять наступило молчание. Через минуту Роген снова заговорил. «Не вижу город. Его образ нечеткий, потому что будущего его маловероятно. Его стены разрушены, а улицы залиты кровью. Солнце прячет лих свой за тучами. И город мучительно стонет». Мужчины и женщины закованы в бесконечной цепи. Их истязают какие-то существа. Их гонят на площадь, где не видят своего завоевателя. Трон воздвигнут на груди мертвых тел. На нем сидит морал с драконом на груди. А рядом стоит другой, и его лица не видно под капюшоном плаща. Позади этих двоих нечто. Я не вижу его. Но оно есть темное. Оно не имеет тела, не существует и существует. Оно касается того, кто сидит на троне. Роген крепко стеснул руку Доминика. «Погоди!» — сказал он и замолчал. Его руки задрожали, и он, задыхаясь от слез, закричал. «Боги милосердные! Оно меня видит! Видит!» Губы старика затряслись. гамина схватил его за плечи, гребко прижимаясь к нему, и в ее широко раскрытых глазах отразился ужас. Внезапно губы Роген раскрылись. Он испустил душераздирающий стон. И тело его застыло. И вдруг огонь ослепительной боли ворвался в умах всех, кто находился в комнате. Гамина беззвучно закричала. Гарен схватился за голову, чуть не теряя сознание от устры боли. Лицо Доминика стало пепельно-серым. Он подался назад, словно пытаясь уклониться от удара. Косыми хотел подняться, но его глаза закрылись. Колган схватился за виски, и трубка выпала у него изо рта. Пак стоял, покачиваясь. Он пытался собраться силами, чтобы воздвигнуть магический заслон на пути злых чар, что терзали его рассудок. Он отбросил тьму, которая пыталась поглотить его, и дотронулся до девочки. «Гамина!» – прохрипел он. Девочка продолжала беззвучно кричать, и цепляясь за тунику старика, словно хотелось оторвать его от кошмара, с которым он встретился. Ее большие глаза были широко раскрыты, а крик сводил с ума всех вокруг нее. Пак ухватил ее за плечо. Гамина, не обратив на него внимания, продолжала кричать. Собрав все силы, Пак заслонил мгновение страх и боль, терзавший рассудок девочки. Гардены косами уронили головы на стол. Фулган привалился к спинке стула, на котором сидел. Кроме Пага Гамины, только Доминик оставался в сознании. Какие-то силы в его душе тянулись, чтобы помочь девочке, хотя больше всему ему хотелось бежать от боли, которая благодаря ей захватила его сознание. Фак чуть не упал. С такой силы обрушился на него ужас, испытываемой девочкой. Но он произнес заклинание, и девочка качнулась вперед. Боль исчезла. пак подхватил Гамину, но не рассчитал усилия и упал в кресло, Он сел поудобнее, удерживая девочку на коленях. От страшной боли она ввала в беспамятство. Доминик чувствовал себя так, словно его голова сейчас взорвется, но продолжал цепляться за реальность. Цело старого Рогена все еще сохраняло неестественное положение. Спина выгнулась назад, губы продолжали шевелиться. Доминик прочел заклинание, которое использовал для избавления от боли. И Роген наконец расслабился, привалившись к спинке кресла. Но на его лице застыли ужас и боль. Он продолжал выкрикивать шепотом то из слова, которое Манах не мог понять, а потом потерял сознание. Пак и монах обменялись тревожными взглядами. Доминик ощутил, как темнота окутывает его, и едва успел удивиться, от чего вдруг Пак так испугался. Потерял сознание. Гардон мерил шагами комнату, в которой они вчера обедали. Кологан, сидящий у огня, проворчал: "Если ты не сядешь, то протопчешь полу бруздо". На кушетке рядом вчера Дем сидел с касами. Гардон опустил сегодня его. «Проклятое ожидание!» Деменик и Пак с помощью «Целителей» сообщества ухаживали за Рогеном. Старик был при смерти с тех самых пор, как его принесли из дома встреч. Беззвучный крик Гамена услышали все, кто находился на расстоянии мили от нее. Остальных он породил с меньшей силой. Несколько человек, оказавшихся вблизи дома, лишились чувств. Когда крики прекратились, те, кто оставался в сознании, прибежали узнать, что случилось. Они нашли всех, кто был в доме встреч, лежавшими без чувств. Эки Таала велела перенести их в свой дом. В течение нескольких часов все, кроме Роуги, напиши в себя. Наступила ночь. Гарден, ударив кулаком по ладони, сказал. «Проклятье! Я никогда не годился до таких дел! Я солдат! Все эти волшебные чудовища и безымянные силы! Где враги из плоти крови?» «Я слишком хорошо знаю, что ты можешь сделать с врагом из плоти крови», — сказал Касами. Кулган с удивлением взглянул на него и Касами пояснил. «В начале войны мы с капитаном встретились в к лицу при осаде Крайзе. Пока мы с ним не рассказали друг другу о себе, я и не знал, что он был правой рукой принца Аруте, а он не знал, что это я руководил атакой». Открылась дверь, и вошел высокий человек в сером плаще. Солнце и ветер оставили неизгладимые следы на его бородатом лице, словно он был охотником или дровосеком. Он едва заметно улыбнулся. «Меня не было всего несколько дней, и за это время к нам пришли гости!» Мичем считался слуга Гулгана». Хотя на самом деле был ему больше другом, чем слугой. «Повезло?» — спросил Кулган. «Нет, все обман!» — ответил Митчем, рассеянно погладевший рам на левой щеке. Кулган пояснил. «Мы прослышали о кочующем таборе цыган-прорицателе, которые остановились возле Ландерта в нескольких днях пути от нас. и отправил Митчему посмотреть. Нет и среди них настоящих прорицателей?» «Был там один», — сказал Митчем. «Но он почему-то испугался, когда узнал, откуда я. Может быть, потом сам придет». Он оглядел комнату. «Что у вас произошло?» Когда Кулган закончил рассказ о событиях, дверь отворилась, и разговор оборвался. Вошел Уильям, он вел за руку Гамину. Девочка выглядела еще бледнее, чем утром. Она посмотрела на Кулгана косами Гардена, и в их головах зазвучал ее голос. «Извините, я не хотела, чтобы вам было больно. Я очень испугалась». Кулган протянул к ней руки, и девочка охотно забралась к нему на колени. Он нежно обнял ее. «Ничего, девочка, мы понимаем». Остальные ободряюще улыбнулись ей, и она несколько успокоилась. Звонко шлёпая ногами по полу, в комнату вошёл Фантус. «Фантус хочет есть», — сказал Уильям, бросив на него взгляд. «Этот зверь всегда хочет есть», — отозвался Митча. «Нет». Услышали все мысли девочки. «Фантус сказал, что хочет есть. Его забыли покормить сегодня. Я слышала». Кулган, немного отодвинув девочку от себя, взглянул на неё. «Что ты говоришь?» Фантус сказал Уильяму, что хочет есть. Только что, а я слышала. Кулган повернулся к Уильяму. Уильям, ты слышишь Фантуса? Уильям озадаченно посмотрел на Кулгана. Конечно. А ты разве нет? Они всё время друг с другом разговаривают. Удивительно. А я не догадывался. Теперь ясно, почему вы так дружите. Уильям, недавно ты можешь разговаривать с Фантусом. Мальчик пожал плечами. Сколько тебя помню, Фантус всегда разговаривал со мной. «А ты можешь слышать, как они разговаривают друг с другом?» гамина кивнула. «А сама ты можешь разговаривать с Фантусом?» «Нет, но я слышу, когда они разговаривают с Уильямом. Он очень странно думает. Это трудно». Гарден был изумлен. Ответы гамины появлялись так, словно он слышал ее. По ее замечаниям Гарден понял, что она могла разговаривать со всяким, кого выберет. Уильям повернулся к дракону. «Хорошо!» — сказал он громко и обратился к Улгану. «Я пойду на кухню, посмотрю на него чего-нибудь». «Можно Гамине остаться здесь?» Кулган опять обнял Гамину, и она устроилась удобнее его на коленях. «Конечно!» Уильям выбежал из комнаты, за ним устремился Фантус, которому перспектива поесть, придала изрядную скорость. Когда они ушли, Гулган спросил. «Гамина, а с другими существами Уильям умеет разговаривать?» «Не знаю, сейчас спрошу». Девочка склоняла голову на словно прислушивалась к чему-то. Наконец она кивнула. «Он сказал иногда, со многими животными интересно разговаривать». «Они думают только о еде и других животных. Вот и все». Глядя на колгана можно было подумать, что он получил подарок. «Вот это да! Ну и да! Мы не слышали никогда, чтобы человек мог разговаривать с животными. Некоторые маги намекали на такие способности, и якобы они существовали в прошлом. Надо будет изучить их». Гаймина Шаку расколол глаза, словно ждала чего-то. Она выпрямилась и повернула голову к двери. «А через мгновение вашей пакой Доминик». Оба выглядели усталыми, но на их лицах не было скорби, которые так боялись видеть те, кто сидел в комнате. Прежде чем был задан вопрос, Пак объявил. «Он жив, хотя и очень пострадал». Он заметил Гамину на коленях Кулгана. Девочке было очень уютно на руках у старика. «Тебе лучше?» — спросил Пак. Гамина отважилась на слабую улыбку кивок. «Похоже, они о чем-то поговорили, потому что Пак ответил. Но мы он поправится». «И Тал останется с ним. Нам очень помог брат Доминик. Он настоящий искусник во всем, что касается лечения. Но Роуген очень стар, и если он не поправится, ты должна принять это и смириться». Глаза Гамины повлажнили, но все же она опять кивнула. так на Камин заметил Митчем и познакомил его с Домиником. «Гамина, если захочешь, ты можешь помочь нам». Обратился он к девочке. «Как?» «Я должен знать, почему ты так испугалась за Роугена. На лице Гамина опять появился испуг. Она покачала головой, и что-то мысленно сказала Пагу. «Что бы это ни было, оно может помочь рогину Здесь замешано что-то нам непонятное, и мы должны узнать, что именно», — ответил ей Паг. Гамина пригласил губу. Гардена удивляла мужество малышки. Судя по тому, что он о ней узнал, судьба у нее была нелегкой. Расти в мире, где люди относятся к тебе подозрительно и враждебно, а мысли их всегда понятны — это тяжелое испытание для рассудка. То, что она вообще доверяла людям, собравшимся в комнате, — Уже был отчаянной смелостью. Любовь и нежность Роугена должны были быть неисчерпаемы, чтобы перевесить все обиды, что познал этот ребенок. Гарден подумал, что если кто из живущих и заслуживает знания святого, которым храмы награждали своих героев и мучеников, так это Роуген. Пак и Гамин опять начали мысленно переговариваться. Наконец, Пак сказал, «Говори, чтобы мы все слышали. дети все эти люди твои друзья. И всем им надо услышать твой рассказ, чтобы не дать больше в обиду ни Роугена, ни других». «Я была там, с Рогеном». «Где?» — спросил Пак. «Когда он смотрел в потухе я была с ним». «Как?» — удивился Кулган. «Иногда, когда кто-нибудь думает или видит что-то, я могу слышать или видеть его мысли. Это трудно, если они не обращаются ко мне. С Рогеном это легче всего. Я видела всё, что видел он». Кулган внимательно посмотрел на девочку. «Ну чудесно же ты, ребёнок! Два чуда в один день!» Гаймина улыбнулась. Все впервые видели радость на её Пак и поросины посмотрел на колгана и старик объяснил. «Твой сын умеет разговаривать с животными?» Пак расколол от изумления, а маг продолжил. «Но сейчас это не очень важно. Гамина, что увидел Роген, что так сильно подействовал на него?» Гамина задрожала, и колган обнял ее погребче. «Это было страшно. Он увидел город в огне или те которых мучили какие-то существа». «Ты знаешь, что это за город? Вы с Рогеном там были?» — спросил Пак. Гамина покачала головой. глядя на него большими, как блюдца глазами. «Нет, просто город». «Что еще?» — терпеливо спросил Пак. Девочка вздрогнула. «Он что-то видел Человека?» Все ощутили ее замешательство, словно она пыталась выразить то, что не очень хорошо понимала. «Как может то, что ты видишь, причинять боль?» — тихо спросил Доминик. «Ведь это только взгляд в будущее, которое может произойти. Что за чувство может ощутить ясновидящий через барьеры ими невероятности?» Пак спросил. «Гамина, что этот человек сделал Роукину?» «Он... оно... нашло его и напало. Оно... он... что-то сказала ему...» В комнату вошла Кейталла, и девочка выжидательно посмотрела на неё. «Он уснул крепким здоровым сном. Думаю, теперь он поправится», — сказала кейтелла Она подошла к креслу, в котором сидел куган и облокотилась на спинку. Взяв Гамину за подбородок, она напомнила. «Тебе пора спать, детка. Попозже», — ответил Пак. Кейтала поняла, что ее муж чем-то озабочен и кивнула в ответ. Пак продолжил. «Перед тем, как ввозь без памятства, Роуген сказал одно слово. Мне очень важно знать, где он слышал это слово. Мне кажется, что это то самое слово, которое он сказал существу из его видения. Ты помнишь, что он говорил, Гамина?» «Нет, но я могу показать вам». «Как?» – спросил Пак. «Я могу показать вам то, что видел Роуген. Я могу». Ответила она. «Всем?» – спросил кулган Она кивнула. Маленькая девочка выпрямилась на коленях у Кулгана, вдохнул поглубже, закрыл глаза. Не все вместе с ней оказались в темноте. По небу неслись черные облака, подгоняемые злым ветром. На горы шла буря. Огромные ворота были выбиты. Могучие осадные машины расправились и с железом, и с деревом. Город умирал. Кругом плясали огни пожаров. Какие-то существа уничтожали людей, которые прятались от них по чердакам и подвалам. Кровь рекой лилась по сточным канавам. На центральной площади была навалена гора тел высотой футов 20. Поверх тела располагалась платформа из тёмного дерева, а на ней стоял трон. Наблюдая за тем, как его слуги разрушают город, на троне сидел Морелл, необычайной внешности. Рядом с ним стояла некая фигура в чёрном одеянии. Большие капюшонные длинные рукава не позволяли разглядеть её. Но внимание Пага всех остальных было привлечено к чему-то, что находилось позади этих двух. сгустку зла, страны субстанции, которой не было видно. Но все ощутили ее присутствие. Оставаясь на заднем плане, это нечто, тем не менее, являлось истинным источником темных сил. Фигура в черном указала куда-то, из-под из плаща появилась рука в зеленой чешуе. Каким-то непостижимым образом тьма, что находилась за спинами Морелла и Змей человека поняла, что за ней наблюдает, и вступила в контакт с Наблюдателем. Она заговорила, вселяя во всех, кто находился в комнате, безысходное отчаяние. Ведение, передаваемая девочка, потрясло всех. Доминик Кулган Гардан Митчем были встревожены угрозой, которую они увидели при помощи Гамины, хотя это было только тень того, что могло ожидать их в будущем. Но Касами Кейтел и Пак гораздо сильнее других. По лицу Кейтел текли слезы, а Касами утратил обычную невозмутимость, и его лицо было изможденным, пепельно-сирым. Паку, по-видимому, было хуже всех. Он бесело опустился на пол, склонив голову, пытался прийти в себя. Кулган огляделся. Дамина, казалось, была больше расстроена общей реакцией окружающих, чем воспоминаниями. Кейтала, ощутив ее настроение, взяла ее с коленку Лган и крепко обняла. «Что это?» — спросил Доминик. Пак поднял голову, и все поняли, что он страшно устал, словно вид двух миров опять покоился на его плечах. Наконец, он медленно заговорил. «Когда Роген терял сознание, последними его словами были такие. Тьма. Темнота. Вот что он увидел за этими двумя фигурами». Вот что сказал ему тьма, которую он увидел. «Пришелец, кто бы ты ни был, где бы ты ни был, знай, что грядет моя власть. Слуга мой готовит не путь. Трепещи, ибо иду я. Как было в прошлом, так будет и в будущем, ныне и присно. Оно или он, каким-то образом добравшись до Рогина, внушил ему ужас и боль». «Как такое может быть?» — спросил Кулган. «Не знаю, друг мой». Медленно, хриплым голосом ответил Пак. много загадки тех, кто ищет смерти Аруты, добавилось новое измерение. Новая глубина открылась за черной магии, при помощи которой пытались навредить Аруте и его спутникам. Пак на минуту спрятал лицо в ладонях, потом оглядел комнату. Гайми напряжалась к Кейтали, и все смотрели на него. «Но это еще не все», — сказал Доминик. Он посмотрел на Касами Кейталу. «Я слышал его так же хорошо, как и вы. Я слышал, что говорил Роген, но ничего не понял». Ему ответил Касами. Эти слова на древнем языке, на этом языке говорят жрицы храмов, я понял совсем немного. Это древний язык Цурания».